Друг для кота Как-то раз кот бесцельно бродил по саванне. Ему надоело быть одному, и он решил, что пора бы найти себе друга. Подойдя к пруду, он услышал кваканье лягушки и подумал. «Наверное, она будет моим другом». Он приблизился к лягушке и без лишних слов предложил. «Давай дружить. Мы сможем весело проводить время вместе и болтать о том о сём». Лягушка кивнула, выпрыгнула на берег, и они завели беседу о последних новостях саванны. Мимо проходила газель и случайно раздавила лягушку. Кот, оставшийся вдруг без друга, бросился за ней и сказал, «Стой! Нам будет так весело бегать вместе!» «Я ведь тоже быстро бегаю. Давай дружить!» Газель кивнула, и дальше они побежали вместе, с удовольствием беседы К сожалению, они потеряли бдительность и не заметили, что в высокой траве скрывался леопард. В мгновение ока он прыгнул на газель. Ей едва удалось вырваться и убежать. Кот снова остался один, но он не стал впадать в уныние а повернулся к леопарду. «Давай дружить. Мы, в конце концов, родственники». Леопарду эта идея пришлась по душе, и они разговорились, будто знали друг друга долгие годы. Вдруг из леса появился слон. Завидя леопарда, своего заклятого врага, он выставил бивни вперед и бросился на громадную кошку. Леопард быстро сообразил, что происходит, и мгновенно скрылся из виду. Кот вздохнул. Еще один друг пропал. Взглянув на могучего слона, стоявшего перед ним во всем величии, он подумал, что вместе им было бы интересно. И кот спросил, «Давай дружить». Слон кивнул своей большой головой, и они принялись лениво болтать. В общем-то, кот уже наговорился с лягушкой, газелью и леопардом, но беседа их так увлекла, что они не заметили охотников, нацеливших свои луки на гигантского зверя. Почуяв опасность, слон поспешил скрыться, снова оставив кота в одиночестве. В отчаянии кот подумал — «Да что же это такое? Всех друзей растерял! Бедный я несчастный!» Он посмотрел на охотников, возвращавшихся в деревню, и решил последовать за ними. Все-таки они так отважно напали на могучего слона. И кот побежал рядом с предводителем охотников. Он сопроводил его до самой хижины. Там охотника ждала жена. Она спросила. «Что ты принёс на ужин?» «Увы, ничего», — устало ответил мужчина. Жена посмотрела ему в глаза и воскликнула. «Так не пойдёт. Возвращайся в саванну и принеси домой еды. Вперёд!» Кот нашёл себе друга, самого сильного из всех. Он подошёл к жене охотника и мурлыча спросил её. «Давай дружить». Я могу о многом тебе рассказать. Женщина наклонилась и погладила его. С тех пор они неразлучны.